Какое странное впечатление произвели на меня эти несколько раз повторенные слова. Они звучали вне меня, но тут же, сейчас же превратились в какой-то внутренний голос. Из совета они превратились в необходимость. Мне дали письмо к какому-то профессору в Дрездене, забыл фамилию, и я поехал. Незнакомый профессор повел меня в то казенное здание, где помещалась школа Далькроза в ожидании строящегося под Дрезденом в местечке Хеллерау-института. Я застал последний день занятия перед рождественским распуском. Вся моя жизнь была бы другая, если бы я приехал днем позже. Тот день, когда я в первый раз увидел. Писал я как-то впоследствии другу моему Вольфу Дорну, основателю Хеллерауского института. И это выражение осталось в обиходе нашего душевного общения. Да, это было прозрение, и я хорошо помню этот день. Я сидел на ступенях для публики и смотрел на упражняющуюся толпу учеников и учениц в темно-синих трико. Далькросс был за фортепиано, играл и диктовал музыкой характер движения. Они шли вперед от окон к печке в каком-то серафическом сне, и потом назад от печки к окнам в скорченных движениях страха и недоверия. Подошел ко мне один из действовавших в толпе молодых людей, белокурый в пенсне, стал мне давать разъяснение ритмических тонкостей. Это был Гаральд Дорн. Предполагал ли я тогда, что и он, и брат его станут мне впоследствии самыми близкими друзьями, и что эта комната становилась местом, откуда пойдет для меня новая жизнь? Когда окончился урок, я подошел к Далькрозу познакомиться и попросил разрешения передать ему на рассмотрение одну мою рукопись, статью на немецком языке, которую я в Берлине написал для маленького театрального журнала «Сцена». Статья была в диалогической форме о сценическом телодвижении. Вечером был еще урок, последний перед распуском. Перед уроком, проходя в класс, Далькроз вернул мне рукопись со словами не могу вам сказать, до какой степени я разделяю то, что вы здесь говорите. Я увидел, что многие места рукописи были отмечены карандашом, а в двух местах на полях было написано «Браво». Между прочим, против того места, где я говорю о Лейнгрине, о значении ладони в этой роли, второй урок был более технического характера, и здесь я понял все приемы этой удивительной системы, и все значение ее с точки зрения общевоспитательной, а не только музыкально-эстетической. На другой день я со старшим из Дорнов Вольфом поехал в местечко Хеллерау, где он предполагал строить для Далькроза свой, ставший впоследствии столь знаменитым на всю Европу, институт. Хеллерау – маленький городок, первый в Германии город-сад для рабочих, основан Дорном. Он показывал мне свой городок, домики, садики, мебельную фабрику, школу, в которой дети рабочих уже учатся ритмики. Показывал место будущего института. Но все это было второстепенное, а главное было то, что я узнал его, что я узнал такого человека. Почитаю себя счастливым, что знал его. В силу той дружбы, которую он мне подарил, почитаю себя избранным. Всего три года мы были знакомы. В последние дни 1910 года мы увидались в первый раз, а 4 февраля 1914 его не стало. В течение этих трех лет я был в Хеллерау, может быть, шесть раз. Да он один раз приезжал в Петербург. Но не количеством времени измеряется ценность общения с человеком, а количеством струн, которые заговорили под его прикосновением, свойством интересов, им пробужденных, глубиною того, чем он к себе привязывал – и глубиною того, что он дает. Когда я приехал в Рим, я постарался разобраться в своих впечатлениях, внести в них порядок и, главное, связать новизну всего воспринятого с теми внутренними сторонами моего существа, которые я до того лишь смутно ощущал и которые под влиянием виденного пришли в соприкосновение с сознанием. Я написал свою первую статью о Далькрозе, о его системе и о хелерауской школе. После этого я не мог успокоиться. Я должен был нести весть о том, что узнал на родину. Поехал в Петербург. Там читал публичные лекции, доклады. Читал в Москве, в Саратове, в Киеве. Вся моя жизнь перекрасилась. В то время я уже давно жил в Риме, где у меня была приятная квартира.